Глава пятая У одногруппника меняется лицо в момент, отчего меня пробирает озноба. Из ранее более-менее приятного, хоть и нагловатого парня, он словно оборотень превращается в озлобленного негодяя. Я прямо могу прочитать по его виду, что мой отказ в будущем еще аукнется в нехорошем плане, и мне бы стоило реально сильно испугаться. Но по сути ничего плохого он сделать мне не сможет, если не подпускать его ближе. Так что мне стоит показывать свое безразличие. Родион собирается мне ответить, но не успевает, так как на его плечо падает мужская рука, сбивая его с толку. Родион, ну что ты пристал к бедной девушке? Не видишь, она не жалует твое присутствие. Ох, мама, родная! Неужели кто-то осмелился вступиться? А это, если я не ошибаюсь, Кирилл, парень немного ниже Родиона. тоже темноволосый, но глаза у него светлые, примесь голубого с серым. На вид он более дружелюбный и милый, на самом деле он мне еще вчера понравился, общительный, немного язвительный, с прекрасным чувством юмора. Радион уже совершенно не нравится то, что его прервали, и он всем видом это показывает. Дергает плечом, чтобы Кирилл убрал руку, и повернув к нему голову, окидывает товарища колким взглядом. В помещении в момент становится холоднее и напряженнее. Парни сверлят друг друга взглядами, и никто не хочет уступать, но спустя около минуты Родион все же решает ответить. «Мы просто общались», — хмыкает он, следом поворачивает голову обратно ко мне. «Мое предложение остается в силе. В любой момент можешь меня подловить». Радион разворачивается и уходит к своей девушке. И теперь я свободно могу вздохнуть. Серьезно, его близость странно действует на мое тело. Сердце стучит чаще, руки потеют. А голова от пережитого волнения немного кружится. Надеюсь, что больше он меня не потревожит. Ты прости его, говорит Кирилл извиняющимся тоном. За что? Это Горчев. Он не самый приятный тип. Тебе лучше с ним не связываться. Да я и не собираюсь. Мне просто сейчас не до этого. Я нацелена только на учебу, а заводить любые отношения от дружеских до любовных Я не имею пока ни сил, ни желания. Понятно. Отвечаю ему безразлично. Я тебя не отговариваю, нет. Через неделю-две до тебя точно дойдут некие слухи о его репутации. Я просто тебя заранее остерегаю. Говорит Кирилл, нервно зачесывая рукой уложенные волосы. Он не пропускает ни одной юбки. Хм, это сложно не заметить, скорее всего. Грачев подкатил к каждой девушке группы. А может, он пошел куда дальше? Но я в джинсах. Одногруппник от моего уточнения начинает улыбаться, а следом негромко смеяться, а я не могу, смотря на него, не улыбнуться в ответ. С этим парнем я чувствую себя более расслабленно, хотя доверять ему пока не собираюсь. «А ты забавная», — подмечает Кирилл, заставляя меня смутиться. «Ладно, не буду тебе мешать, но, если что, нужна будет помощь. Узнать расписание пар, или ты не найдешь кабинет, поможешь спросить у меня. Я не кусаюсь». «Ой, еще один, который не кусается. Это что, коронная фраза всех красавчиков? Еще один помощник организовался». Что-то очень подозрительно, то никому не интересно, то сразу двое. Ангелин, перестань всех подозревать. Может, все не так трагично, как ты себе уже надумала. Хорошо, спасибо тебе, Кирилл. Отвечаю ему и показательно заканчиваю наше милое общение. Возвращаю свое внимание к записям прошедшей лекции. Как только меня оставляют в покое, я расслабляюсь. И мои мысли перетекают в нужное русло. А именно в обдумывании решений моих накопившихся дел. Далее пары проходят в спокойной обстановке. Ко мне больше никто не подходит. Только вот я подмечаю любопытные взгляды и тихие перешептывания. Меня это хоть и смущает, но не обижает вовсе. Я же только перевелась, а они уже знают друг друга два учебных года. Это как в школе. Всегда, когда появляется новый ученик, то первую неделю ему перемалывают косточки, но после оставляют в покое, так что мне всего лишь нужно подождать недельку, вторую, пока обо мне все забудут. Выходя из университета, я быстрым шагом иду по забитой стоянке, пока не слышу сбоку визг автомобильных шин, а в следующее мгновение рядом со мной резко останавливается черная иномарка. А так как на улице совсем недавно прошел сильный дождь и вокруг лужи, то меня по всем законам подлости обдает грязью. Я от испуга хватаюсь за сильно колотящееся сердце и в шоке смотрю сначала на свои испачканные джинсы и кроссовки, потом в тонированное пассажирское стекло, которое медленно начинает опускаться вниз.